Глава 69. Приглядываюсь к шефу на протяжении рабочего дня, но что-то не замечаю, чтобы он выглядел хоть как-то расстроенным. Но вскоре мне становится не до наблюдений. На этой рабочей неделе я в полной мере ощутила новый рабочий график с этой дурацкой учебой и психологом. Начало еще было ничего, но очень быстро дополнительные занятия стали занимать львиную долю моего свободного времени старичок-преподаватель оказался тем еще живчиком-энтузиастом с огромной любовью к своему делу. Так что от теории стал быстро переходить к практике. И вот уже помимо занятий я делаю домашние задания, репетирую перед зеркалом, а на выходных у нас с группой намечен поход на две театральные постановки, где играет наш преподаватель, чтобы наблюдать вживую работу актеров. Тоже, между прочим, с домашним заданием. И психолог тоже придумал в конце рабочей недели мне задание – «Выйти к автомобильной трассе и петь, пока не устану». «Мол, там меня от шума машин все равно никто не услышит, но по факту у меня будет большая иллюзорная аудитория». Что делать? Выходила, пела. Смущение было, но не от того, что меня мог кто-то услышать, а просто казалось это все глупым, хотя и забавным. Следующий понедельник пришла на работу с ощущением, что и не отдохнула особо. Папа, кстати, на меня после того вечера обиделся. Перестал звонить». Зато мама активно названивает, спрашивает, что и как. «Привет». «Опа, в приемную вошел мрачный Ник. Привет». «Слава у себя». «Нет, вышел». «Скоро придет». «Думаю, да. Ты не звонил ему?» «Не, я с сюрпризом». Денджер плюхнулся на диван. «Кофе мне сделаешь, только не тот фирменный, что с солью». «Ладно. Почему такой мрачный, если не секрет?» Встаю, чтобы приготовить нежданному гостю кофе. Сдаваться пришел, но ну, не могу я эти песни писать, не мое это. Вот только одна вышла, и все. Пусть что хочешь со мной делать, я отказываюсь. Не спеша сварила кофе и поставила на стол перед мрачным ником. Может, все-таки еще попробуешь? Знаешь, я сейчас хожу к психологу, от комплексов избавляюсь. Так вот, она советует делать то, что смущает или вызывает ступор понемногу и в моменты, когда хорошее настроение. Петь пару строчек из любимой песни, например? Может, так же и тут? Простенькие рифмы для тренировки сочинять под хорошее настроение? Да какое там хорошее настроение? Целыми днями в четырех стенах сижу. Скукота, ни вечеринок, ни скандалов, ни вешающихся на шею женщин, сухой закон. Не еще убрать сильные эмоции, понимаешь? Угу. На самом деле, понимаю довольно условно, Все перечисленное ником вызвало бы у меня отнюдь неположительные эмоции, но все мы разные, и наши развлечения в том числе. Задумалась. А может, тебе попробовать экстремальный вид спорта какой-нибудь, прыгнуть с парашютом? Там ведь тоже сильные эмоции можно испытать? Ха, не настолько сильно я не хочу. Во всяком случае, не сейчас. Вот лет через десять, может быть. Ну, а в парке аттракционов ты часто бываешь? «Нет, был разок в детстве. А что, ты приглашаешь?» «Я?» – удивилась. «А кто? Между прочим, я не забыл про твой должок. Но, возможно, спешу его, если составишь мне компанию. Погуляем в парке. Можно даже в парке аттракционов». Вновь задумалась. После того свидания с Максом все глухо, не звонит, не пишет. Хотя вон с шефом на прошлой неделе встречался. И вроде бы к соглашению они пришли. Но я вообще в игноре. Не то чтобы я переживала по этому поводу. Но такое поведение Орлова все-таки задевает. Леони по папиному примеру мне тоже больше не звонит. С начальником в одном доме не живу, можно и рискнуть. Хорошо, давай. Но поход в парк — исключительно дружеское тайное мероприятие. Никаких постов и фото в сети. Ярославу Леонидовичу ни слова, а то у меня будут проблемы. Договорились. Глаза Ника заблестели в предвкушении. Не думаю, что его так вдохновила идея прогулки в парке развлечений, а вот то, что это будет тайной от его же продюсера прогулка, очень даже. Ну, я пошел тогда, раз моя сдача откладывается. До вечера. Спасибо, очень вкусный кофе у тебя получается. Нет-нет, шеф наверняка узнает, что ты был здесь. Останься, пообщайся с ним о чем-нибудь, а то вдруг заподозрит что-то. Ник весело фыркнул. А ты тот, еще конспиратор. Еще бы. После моего фиаско с тайной дополнительной работой. Только я успела вернуться за свой стол, как в приемную заходит начальник и вопросительно смотрит на Дальджера. «Ник, зачем ты здесь?» «Я...» Парень тянет время, не успев придумать новый предлог для встречи. И тут у шефа звонит телефон. Звонит моим голосом. Песня-то необычная, похоже, Ник слышит ее впервые. Явно, что песня его заинтересовала и рассмешила. Прислушивается. Ярослав достает из кармана телефон, смотрит, кто звонит, и явно раздумывает, отвечать или нет, но потом все-таки принимает вызов и начинает диалог. В это время на меня смотрит Ник. Его глаза круглые, взгляд неверящий, его брови вопросительно поднимаются. «Это ты?» — словно спрашивает его глаза. «Да ладно, но не мог же он понять, что это запись моего голоса на звонке шефа. Я ведь Дэнджеру ни разу не пела». «Или мог?» Ярослав очень хвалил слуг своего подопечного. Начальник делает знак Нику, прося его немного подождать, и, продолжая разговаривать, удаляется к себе в кабинет. «Так, я не понял, значит, передо мной ты выделываешься. Типа петь не можешь. А начальнику, пожалуйста, поешь, да еще и с дифирамбами?» Насмешливая даже с нотками злости, спрашивает Ник.